ЭПИЗОД 19. ПОГИБАТЬ БЕЗ МУЗЫКИ В голубой зоне, в сторонке, за какой-то полупрозрачной шторкой сидит самый натуральный мавил в окружении двух стоящих на вытяжку бесстрастных кариатит. «Наши! Я не одна!» – едва не крикнула Юлена. А где Зартеки? Их в бинокль сходу не удалось углядеть, и тогда уже определенно опьяневшая Юлиона призвала себя мыслить трезво и строго логически. Они должны следить с такого места, откуда сами будут незаметны. У Мавилов, как у бывших людей атлантов, на затылке глаз нет. Юлиона судила сектор осмотра и сразу в самом дальнем от себя конце голубой зоны обнаружила команду Зартеков. «Не нужно быть магиней, достаточно трезвой мысли, чтобы... Да я скоро научусь чувствовать Зартеков издалека». «Или это опять сработал мой интеллект?» В купе, конечно же, с мышиной чувствительностью», – догнала Юлёну мысль. «Если Зартеки устроились не рядом с её красной зоной, значит, следят не за ней», – решила Юлёна. «А странник с этой командой не связан». «Не похоже было, что Зартеки явились в кабак развлекаться». Мавил сидел так, что, скорее всего, не мог видеть Зартеков, а те, как показалось Юлёне, следили за Мавилом. Значит, Углас всё же выследил их. Надо предупредить. Юлёна-мышь соскочила с блюда и бросилась в сторону Мавила. Но не тут-то было. Над ней вырос пират Метр, и, не касаясь её тела, подхватил неведомой силы и усадил на прежнее место. «Как он меня, гад, уследил в такой-то кутерьме!» Тут Юлёну поразила новая мысль. «Придётся, наверное, заказывать выпивку. А мне уже и так хватит. Да и чем платить? Может быть, этот метр ждёт, когда я что-нибудь закажу? Ну, мне бы не мешало закусить. А если они здесь платят сразу, а не в конце? Думай, мышь, думай! Нет, ну как передать записку Мавилу? А он сможет вообще её прочесть?» Тут на концертной сцене началось очередное представление – Ни сюжета, ни образа отрывались по-черному. Но хоть бы мелодия была приятная для мышиного уха, так нет. Настоящая какофония Рев кто во что гораст. Явно этим психам нужна звуковая разгрузка. Или загрузка. И оно понятно, думала Юлена Мыш, годами летать в полном безмолвии, а прилететь на перевалочный хаб здесь понимаете ли зона молчания из-за конструктивных недостатков станции. Что же предпринять? Просто так с отведенного места не сойти. Метр сечет всеми своими семью глазами. А если вылезти на сцену и что-нибудь спеть? Про двойную радугу, например. В бриллиантовой руке пьяный гость в ресторане вылез на сцену, спел про зайцев в лесу на поляне, кто в теме, все сразу поймет. Спою в темно-синем лесу, поляна, луна. Мавил должен прочесть мое послание о Тимберлите, воспитанница жриц луны. Но идею с пением Юлена отвергла, справедливо предположив, в зоне выступления музыка, если этот шум можно назвать музыкой, будет такой громкой, что никакие затычки не спасут ее от немедленного умопомрачения. Вдруг Юлена разглядела в бинокль, как на одной из концертных площадок в голубой зоне возник квадратной формы экран. К нему сразу подлетел один из гостей, занял определенное место и принялся изображать картину. Рисовал дистанционно, направляя на полотно разноцветные трубочки. Изображение походило на море-океан в оранжевых лучах заходящего солнца. Потом художник радостно завопил, положил трубочки и убрался с места творца. Тут же явился другой гость. Он стер предыдущий рисунок и принялся за свой, тоже с водной тематикой. «Конкурс рисунка!» — сообразила Юлена. «А кто у нас в лагере делает стенгазету?» «Правильно, я и Машуня. Она пишет правильные тексты, а я рисую и оформляю». «Да, по сравнению с их мазнёй, я Айвазовский». «Вот и повод оторваться от глазастого метра». Юлёна коготком подозвала к себе метра. «Разглядел, гад, даже мой коготок». Громила с готовностью приблизился и вперил в мышь один глаз из семи смотрящих во все стороны. «Этому мой бинокль без надобности». Юлиона указала на конкурсную площадку. Метр беспрекословно взял поднос с мышью и отнес его в зону творчества. Когда очередное пугало закончило рисовать, Юлиона-мышь выдвинулась на возвышенное место художника. Отлично! Отсюда хорошо просматривается Мавил с кариатидами. Юлиона немежко изобразила семицветный радужный мост и тогда посмотрела в бинокль на Мавила. Тот увидел и что-то сказал кариатидам. Они поклонились». Заметил. Тогда Юлёна-мышь вывела вторую радугу и изобразила летний дождь с пузырями на земле. Одна из кариатид подол своего платья развернула в лодочку в форме листа и поплыла в сторону Юлёны. Та, уже не сомневаясь в успехе затеи, нарисовала под радугой себя, блистательную зеленоглазую драконшу с огромным хвостом, всю обсыпанную разноцветной цветочной пылью. Еще Юлена успела припомнить, как пила веселящий нектар, катала на своей могучей спине карапубзиков, облизывала их и подбрасывала до облаков. И, войдя в творческий экстаз, уже принялась было рисовать на своей драконьей спине первого карапубзика, как экран загородила кариотида и сурово взглянула прямо в мышиные глаза. Юлена сразу опомнилась. «Рисовать карапубзиков нельзя, зартеки могут догадаться». Она мигом стерла весь рисунок, победно пискнула и запрыгнула на протянутую ладонь кариотиды. «Теперь я зверек восьмушку ладошки», только и успела подумать Юлена-мыш, как каменная гора плотно накрыла ее другой ладонью, сделав домик и понесла. В темноте и относительной тишине Юлени Мыши стала гораздо спокойней. Еще она почувствовала, весь хмель из нее быстро улетучивается. Вот почему гора так испытывающе на меня посмотрела. Кариотидом только работать у нас патрульными и передвижными трезвителями. Теперь понятно, откуда мавилы все знают. У них всюду разведка, под видом, наверное, астротуристов. Сердол, впервые увидев миранийцев, сказал... Я о вашей миссии всё знаю. Вот это настоящая земная разведка. А у этих лопухов уже вторая по счёту биологическая война с зартеками а вакцин до сих пор нет. Соратнички тоже мне. Миссия без миссии. Вот и отдыхают теперь в мешке. Всё за них. Всё мы должны за них делать. Да, на вакцинах тут кроме миссии заработать можно. Наверняка у кого-то они уже есть. Где, у кого... У Странника он проболтался о своих задатках биолога и философа. Философ, значит, умный, должен предвидеть важность вакцин. Биолог, значит, мог их уже изготовить. Корабль огромный, а нас никуда не пустили. Там его лаборатории и заводы. О карантине на корабле Странника еще Джульетта догадывалась». «Я врач, должна разобраться, Машку и Ваньку предупредить. А что теперь? Как общаться с великаном? Говорить мне нельзя, странник услышит». Когда Юлёна-мышь очутилась на кончике указательного пальца Мавила и тот близко поднёс её к своему лицу, отважной разведчице едва не стало дурно. Великан держал её так, будто чуть что намеревался не жуя проглотить. Это несколько унизило Юлёну, но космос постепенно учил её проявлять терпение». Второй раз промелькнула мысль, достойная Ивана, вот бы лицо Мавила снять на камеру. С такой сенсацией можно и на землю вернуться. Вблизи Мавил оказался страшным и грубым, бинокля не надо. Юлиона девушка больше всего заботилась о своей коже, считая ее интегрированным показателем женской красоты. Юлиона втайне немножко завидовала Маше. У подруги, также озабоченной красотой кожи, синяки вскакивали гораздо реже, чем у нее, спортсменки-перворазрядницы по боевым единоборствам. Шершавая, местами истресканная и бугристая кожа Мавила показалась Юлионе мыши ужасно вульгарной. Как они в своем измерении много думают о развитии общества и так мало о самих себе, принимают разыскиваемых страшным врагом карапубздиков, помогают выжить в Тимберлите и нам, не требуя ничего взамен. Вот уж истинная цивилизация альтруистов. Жаль, мавилы в женихи не годятся. Интересно, кариатиды их женщины или просто служанки и бойцы? Юлиона-мыш телодвижениями и гримасками дала Мавилу понять, что они не могут говорить, общение только через графику. И тогда засветился ноготь на пальце Мавила, а страшный заусенец превратился в металлический карандаш. Креатиды продолжали оставаться бесстрастными, а вот лицо Мавила выражало недоверие к мыше. «Правильно», — думала Юлена, берясь за карандаш. «Мавила и на земле недоверчива к пришельцам, поэтому только и живы. А здесь только вокруг обмана, все друг в друга превращаются по щелчку, как доверять даже тому, что сам видишь и слышишь». «Я нежданно свалилась на Мавила, как привет с далекой родины». «Включим женскую логику. Что на станции самое неизменное и самое наказуемое?» «Индивидуальный код пиратов». Он присваивается индивиду и каким-то образом помещается в тело, становясь органической его частью. Даже странник побоялся признаться, что отдал мне копию кода с функцией перевода на русский язык. Значит, молчать и продолжать рисовать. Но сколько времени займет рисование наших похождений? Их на целый альбом комиксов хватит. Я не Айвазовский, в конце концов. Думай, отважная мышь. Мавилы на земле общались с нами на русском языке. Они, конечно, не знали сам язык, но владели техниками ассоциативного перевода. А главное, — вспомнила Юлиона, — они на земле, кажется, читали мысли землян и миранийцев. Теперь Юлиона знала, как вызвать доверие к своей мышиной персоне. «Если вы можете читать мои мысли, кивните!» Прямо глядя в огромный глаз Мавила, сформулировала Юлиона свою первую мысленную фразу. Мавил кивнул. «А передать мне свои мысли сможете?» Мавел снова кивнул. Юлена едва не запищала от радости. Наконец-то ей по-настоящему повезло. «Я не мышь. Я в натуре девушка с седьмой колыбели, подруга дочери Тимберлиты». Дальше Юлиона с короговоркой выложила все, что знала о Мавилов на Земле, о Тимберлите и Маше, о Мервудных войнах, о Страннике, о восстании в фиолетовой зоне и о своем задании – расшифровать память пилота Зартека, чтобы установить координаты нахождения Угласа и Тимберлиты. Носитель с памятью у нее в рюкзаке. Нужно расшифровать координаты и постараться воспрепятствовать их расшифровке Гетрисом. «За нами следят Зартеки. Вон из того угла». В мире Мавилов она была не дурацкой мышью с затычками и откусанным на четверть хвостом, а блистательным драконом размером побольше того урода в желтой зоне. Когда она летала, ей даже кариатиды на лодках дорогу уступали. «Зовут меня Юлий, а вы как здесь?» Больше всего впечатлил Мавила рассказ Юлионы об испытании преобразователя темной материи. «Пора возвращаться», — прочитала Юлиона мысль Мавила. Он оказался радужным братом Сердола, под двойной радугой происходит священное братание Мавилов. При братании один принимает имя второго, но читаемое в обратном порядке — Родрес. По инструкции Родрес должен был уничтожить Юлиону мышь. Она раскрыла их и могла выдать. Здесь никто не знает, из какой мы цивилизации. Но в последнее время слежка усилилась, значит, происходит утечка информации. Цивилизация Мавилов отправилась на разведку. Во-первых, искать планету, пригодную для проживания, и во-вторых, искать или заказывать еще кое-что. Это чужая тайна. Зачем вам искать? удивилась Юльёна, успев обрадоваться тому, что Мавилы относятся к конструкциям по конспирации не слепо, а по земному, уж не как мироницы к своему кодексу. У вас же там на земле истинный рай. Рай скучен, праздники не помогают. Мы хотим вернуться в своё первичное физическое измерение. В каком раньше жили атланты, а теперь живёте вы? Пусть это не рай, но интересная жизнь. Со страстями, волнениями, любовью. С войнами. Да, к сожалению. Но войны — терпимое внешнее зло. А скука нас изнутри выедает. Да, на вид вы не очень... «Бинокля не надо. А разве мавилы могут жить в обычном измерении?» «Легко. И могли бы истребить людей и занять Землю?» «Конечно. Но мы никогда этого не сделаем. Мы с вами. Одной крови, как Маугли. Не знаю, кто такие Маугли, но одной красной крови. Когда-то атланты, дельфины и люди жили на Земле, как добрые соседи». «Я знаю. Когда мы летели сюда, столько похожих на Землю планет вокруг бездела на орбитах звезд болталось. Подходящей или свободной ни одной нет. Мавилы близки к решению создать искусственную планету, подобную Земле. Для этого нужно много энергии. Поэтому и приютили Карапубзиков. Вы рассчитываете на управление темной материей?» Да, близок критический момент в развитии Вселенной. Если процесс управления тёмной материи попадёт в руки шункетов или других беспощадных завоевателей, уничтожение видимого материального мира станет весьма вероятным. И мы все умрём? Естественно. Вселенная сожмётся, материя рассыплется на... Бозоны Хиггса? Что это такое? «Кварки такие. Недавно открыли. Мне Иван рассказал. По ним изучают тёмную материю. И на седьмой уже изучают», — помрачнел Родрес. Юлиона-мыш не успела почувствовать себя всеведующим астрофизиком, как раздался голос Гетриса. «Восемьдесят процентов!» Мавил тоже услышал. Он что-то сказал кариатидам. Те поклонились, развернули свои короткие юбки в лодочке и быстро поплыли в сторону выхода. «Следопыты доложили!» Продолжил Гетрис. «На гостевом посту перед таверной зафиксирован носитель с памятью имперского пилота, тяжелого военного корабля». всё подумала Юлена, — «больше странник не скажет ни слова, и за нею кинутся в кабак. Пора отсюда выбираться». «Вы сканируете гостей на всех входах?» — вместо признания спросил странник. «Сканируем. Только на входах в особые зоны со звуковой изоляцией». «Значит, ты привез два носителя?» «Да. Один из них на транзитной предшлюзовой площадке утерян или похищен». «Сработал твой крот?» «Возможно. Он действует и сейчас?» «Не знаю». «Еще прибыл имперский военный поисковый корабль. Отряд Зартеков. Скорее всего, армейская разведка. Прямиком отправился в ту самую таверну. «Они ищут тебя». «Ты убил летчиков элитных офицеров Империи!» «Не совсем. Я их кардинально перенастроил!» «Бежим скорей!» — мысленно закричала Юлиона Мышь в самый глаз Мавила. «Расселся тут. Действовать пора. Бойцы скоро заберут оружие. Вызовут штурмовую команду, и мы начнем!» — спокойно отреагировал Родрес. «А пока спрячься и слушай меня!» Ноготь Мавила сдвинулся, открывая пустую полость, и Юлена-мышь, подобрав хвост, юркнула в нее. «Когда я, мышь», — подумала девушка, — «теснота и темнота помещения совсем не возмущает». Юлена сбросила надоевший рюкзак, вынула из ушей затычки, потянулась и устроилась поудобней. «Как тяжело носить рюкзак на круглой спине! Еще бы кусочек сыра, только не в мышеловке!» Мавил тем временем передал Юлене свои соображения. За такое малое время раскодировать информацию в военном носителе может только расчетчик из «Цивилизации Колобков». «Они лучшие математики в секторе Вселенной. У них даже общение между собой идет через цифры. Значит, колобок-дошифровщик, скорее всего, пленный. Должен находиться где-то на станции. В хорошо охраняемом месте пробраться туда можно только с боем. На станции мы впервые. Внутреннего устройства не знаем. Сейчас мои помощницы ее сканируют. Предполагаю, где больше охраны, там и колобок. Сейчас бойцы облетят станцию и доложат». «На корабле странника Колобков остались две особи», — мысленно сказала Юлиона. «Значит, их осталось как минимум трое». «От всей цивилизации осталось трое?» Мавил не успел ответить, как раздался скрипучий голос Гетриса. 90 процентов! Мой штаб советует закрыть станцию Окус на вылет!» «Марак! Объявляю тревогу!» «Как мы теперь отсюда выберемся?» запаниковала Юлиона. «Начни только бой, пираты ваш агрегат заблокируют, а у меня своего нет. Да вы и не влезли бы». «Если шум в опасном диапазоне частот не удается погасить», спокойно ответил Родрос, «то в борьбе за живучесть станции система безопасности автоматически сработает на радикальную изоляцию». Сегмент станции отстрелился в пространстве, перебила Юлиона, вспомнив доклад инженера Дергана. Мавил приоткрыл ноготь и взглянул на мышь с глубочайшим уважением. Потом объяснил. Сектор с критическим для системы звуком или отстрелится в пространство, каким был, или сначала будет сплющен давлением, потом выброшен. По статистике перевалочных станций особенно часто отстреливаются кабаки и другие места, где разрешено пребывание инопланетян. Поэтому на станции не содержат рабов, их держат в фиолетовой зоне, а пленные здесь, если и имеются, то только из числа молчащих цивилизаций, вроде колобков. Юлиона была страшно расстроена. Кораблей для возвращения нет. Сектор отстрела шумных инопланетян могут сплющить. Спасибо, ее с Машкой уже дважды плющили в мироводных стенках. Как плохо быть инопланетянкой. Чуть что — в расход. То им наши болезни не нравятся, то мы агрессоры. Лучше терпеть батона с гоблинами, чем этих. А если врубить сирену на всю, как в последнюю надежду вцепилась Юлиона, станция от вибраций развалится? «Вряд ли. У пиратов много врагов. Давно бы уже разрушили станцию в таком лакомом месте, если это можно было сделать так легко. Слушаем». «Крошечную цивилизацию Круглых?» — говорил странник. «Неожиданно окружили и полностью истребили те самые шункеты». «А почему Круглые не позвали на помощь, не подали хоть какой-то сигнал?» — спросил Гетрис. «Я бы знал». Не успели. Шункеты обложили материнскую планету круглых и заглушили сигналы. Один только мой флагманский корабль смог преодолеть тягу от растущей черной дыры истратил на это почти все топливо, вырвался за периметр окружения, потом наткнулся на вас, пиратов. Дальше знаешь сам. А куда и зачем вы летели? Корабль двигался к неизвестным мне целям. Круглые не отбивались от нас. Потери они не понесли, но почему-то при абордаже на гигантском корабле оказался неполный экипаж. Куда же делись остальные? Не знаю. Я пленник у Круглых, сидел в изоляции. Только благодаря вашему абордажу я оказался на свободе. А потом ты сразу купил у меня этот никчемный корабль и двух пленных Круглых. Вопрос только зачем? Маленького Круглого я купил для управления кораблем и для своих исследований в ледяных полях а большого – для расчетов и обеспечения санитарной безопасности, режима постоянного карантина. Продай мне обоих или обменяй на гипестов. Сегодня не только я тебя удивлял. Делаю вывод. С момента нашей последней встречи ты что-то узнал о ценности круглых. Постой, дай-ка я сам угадаю. Расшифровку координат ведет круглый? Да, их было трое на корабле. Полвздоха. Девяносто семь процентов. Не ожидал я сам такой скорости. Даже подозрительно. Что-то на этот раз Круглый так расстарался. Оцени. Во всем секторе один только мой Круглый смог расшифровать координаты главной базы Империи из артеков. Полагаю, за эту информацию шункеты заплатили бы мне гораздо больше, чем ты. Полвздоха. Марак. Восстание становится неуправляемым. А где гипесты? Кто-то отрубил блокирующие электромагниты от питания. Гипестов отсекли от массы восставших. В координатах прицелов орудий на конвойных платформах обнаружена неустранимая ошибка. Палят мимо беглецов. «Марак!» – выругался Гетрис. «Остается идти стенка на стенку. Дежурный поднять гарнизон станции и подавить восстание в прямом бою» гипест где? Группа гипестов на отдельных агрегатах движется к твоему кораблю». «То, что мне надо», — ответил Гузон. «Только ведем их не мы. Полвздоха что? Впервые в жизни слышу такой доклад. Какие-то крепкие ребята, неустановленные цивилизации, летают по станции, разносят все и всех в пух и прах. Убито уже до трех сотен пиратов. Дайте картинку». «Марак! Странник, чего они ищут?» «Тебе непонятно? Шункеты далеко, а у нас под носом орудуют люди с седьмой, земляне. Покажи, где находится вычислительный центр». «Да, да, они движутся в его направлении, но земляне должны быть помельче, как мироницы все здравяки на лодках, очевидно, союзники землян. Гетрис ужасный, прости. Я отдал копию кода связи одному из трех людей с седьмой. Как ты посмел!» Двое из них находятся на моем корабле. Один зверек с четверть ладошки на станции. Это земляне впервые захватили крейсер Зартеков. Они первые испытали в бою преобразователь темной материи. Его изготовили антиподы шункетов, гипесты. Теперь я понял. Тимберлита вызвала землян на имперскую базу через объявление русского кулачного боя до третьей крови. Угласа обвели вокруг пальца. Земляне хитрые и коварны. Нас прослушивали и тоже знают о твоем круглом дешифраторе. Я веду тебя в курс своей операции. Марак, если прощу, теперь-то я в доле? Да, немедленно присвой мне новый код, без функции перевода. Отсталость еще как наказуема. Связь отключилась. Вдруг Елена почувствовала, как весь зал заволновался, завибрировал, а потом и затрясся. Она вскочила, натянула рюкзак, воткнула затычки в уши и приготовилась к выходу. Сейчас она испытывала то же самое отчаянное возбуждение, как перед выходом на ринг. Вставая на задние лапки, Юлена-мышь машинально оперлась на хвост, и это оказалось совсем не больно. Она поднесла кончик хвоста к глазам. Он полностью восстановился. Мавел! Возьмем его с Машкой в свою клинику, спецом по регенерации органов». «Спасибо, добрая девушка!» вслух сказал Мавил, выпуская Юлену из-под ногтя. Объявлена тревога. Прием и отправка кораблей приостановлены на неопределенное время. Официальная причина – восстание рабов. Сейчас начнутся беспорядки, и мы этим воспользуемся. Музыка в зале смолкла. Все гости, сметая обслугу, ломанулись к дверям. Оружия ни у кого не было, поэтому решающим фактором в сражениях за выход стал вес тела. Крупные давили средних, средние – мелких. При таком раскладе из Красного сектора вряд ли кто спасся. На выходе из кабака автоматика отказала, дорожки заклинило, в проходах началась свалка. Мавел не трогался с места, внимательно наблюдая за происходящим побоищем. Он впустил Юлену Мышь в свое левое ухо и приказал наблюдать за зартеками. В ухе Мавила оказалось не так удобно, но Юлёне мыши не привыкать. Она вынула бинокль, высунулась и быстро нашла объект слежки. «Они даже не тронулись с места!» – закричала она. Промолчав слишком много времени, Юлёна теперь пищала во всю свою мышиную мощь следят за нами у зартеков потери каток раздавил троих в зеленые блинчики еще двоих таюла разрезала пополам а четверо целы наблюдают все больше им никто не угрожает все гоблины столпились у забитых дверей что это стенки зала сдвигаются нас плющат Уже? Не вижу. Зато я спец по плющащим стенкам. Миллиметры ловлю. Бинокль у меня. Не верти головой. Точно плющат. Выходим через служебный вход, через кухню. В пиратских тавернах для чужаков служебных ходов нет. Вся обслуга, местные штрафники, их тоже не жалко. Безопасность станции превыше всего. Постарайся не ерзать. Ты меня щекочешь. Меняем тактику. Ищем особь с длинным клювом. «Ёрзаю, потому что не знаю, в какую сторону говорить, вовнутрь или наружу. Если и музыканты-штрафники, тогда с концертом всё понятно». Нашла. В дальнем углу птеродактиль долбит стену воронёным клювом. Зря надеется. За слоем звукоизоляции там металл. Его стальным клювом не пробьёшь. Да и кувалдой не сразу. «Держись, подруга дочери Тимберлиты!» Мавил с места в карьер бросился в сторону птеродактиля. За что держаться? Юлена-мышь задними лапами ухватилась за жесткие волоски в ухе Мавила, высунулась и посмотрела в бинокль Назартеков. Те бросились вослед, но им было и бежать дальше, и ноги короче, они отставали. Когда Мавил подбежал к стене, вся изоляция была уже вскрыта, а металлический корпус пробит чудовищным клювом по периметру тела птеродактиля, который по размерам туловища походил на Мавила. Родрес со всего размаха вписался плечом в центр обитого периметра, прошиб стенку и вылетел на предшлюзовую площадку. Хорошо, что Мавил пробил стену правым плечом. Юлиона, как не держалась изо всех мышиных сил за волоски, упала глубоко в ухо Мавила. Врежься Мавил левым плечом, она вылетела бы наружу и оказалась раздавленной. Очутившись у самой барабанной перепонки Мавила, Юлиона мышь наткнулась на куски серы. Они застряли в волосках. Не отдавая себе отчета, Юлиона набила серый рюкзак, сколько влезла. Потом она, цепляясь за волоски, начала выбираться наружу. В это время Мавел что-то энергично делал. Юлиона чувствовала и сотрясение всего его тела, и как под ее лапками ушной проход ходит ходуном из-за резких движений челюсти Мавила. Выглянув, наконец, на белый свет она увидела у ног Мавила в луже растекшейся зеленой крови четыре разорванных тела Зартеков. Очередные опасности благополучно миновали, и Юлена-мышь воспряла духом. Она выбросила из своих ушей затычки и взялась за бинокль. Вокруг царил полный бардак. Гости рвались к своим кораблям и стремились выкатиться в шлюзовые отсеки. Пираты, выполняя приказ Гетриса, препятствовали этому. Обе стороны старались соблюдать тишину, понимая, что погибнут все, если станция войдет в резонанс и развалится. Действительно, станцию же основательно трясло, все ходило ходуном, и колебания особенно трагически сказывались на мелких созданиях. Маленьким быть плохо. Юлена узнала некоторых посетителей кабака, значит, кое-кто все же успел вырваться на площадку через двери или через проделанную мавилом дыру. Сюда же потоками из туннели прибывали такси с гостями, и многие из них выглядели как после боя. Гости дрались с командами пиратов за свои корабли. Прозрачная штора с навешанным оружием гостей уже исчезла. Чужаки не могли как следует вооружиться, наверное, поэтому пираты одолевали. Они выкатили установки плющелки, хватали гостей, впихивали их в камеры, плющили и выстреливали в пространство. Механическое истребление нарушителей звукового режима было поставлено на поток. Но кое-кто из новых толп гостей, пребывающих из недр станции, был уже вооружен, и накал боя на предшлюзовой площади возрастал. Парочку плющилок удалось отбить, и уже здоровяки из числа пришельцев давили пиратов и выбрасывали со станции. Мавил нашел такси по своим размерам, вскочил в него, и машина рванула вглубь станции. У Юлены перехватило дух от скорости движения. Родрос сказал, «Мой корабль уничтожен. Команда успела высадиться с легким оружием. Сейчас ведет бой у расчетного центра станции. Мы движемся туда». «Расскажешь брату Сердолу?» «Не отвечай мне». Впервые Юлена слышала от Мавилов повышенный тон. Она поняла, род распрощается с жизнью, как Синтара. Еще один альтруист на ее пути. Вокруг валялись тела убитых пиратов и гостей. А вот среди горы трупов промелькнула мертвая кариатида. Вот еще одна. Похоже, команда кариатид прошла по туннелю, никого не оставляя в живых». Мавил не останавливался и, как показалось Юлионе, даже не смотрел на тела своих бойцов. «И я не буду смотреть», — решила Юлиона. Она опустила бинокль и задумалась. «Сколько уже навидалось смертей! Как можно было отправляться в дальний космос всего лишь втроём и безоружными, с одним скальпелем и зеленкой против… даже если летишь командой, все время оказываешься одна. И думай, решай за всех. Хорошо еще мы угодили в такой сектор Вселенной, где оказались самыми умными и волевыми. Считай, повезло». У местных цивилизаций технических достижений много, а ума маловато. Нет, если лететь, то целым лагерем, пусть даже с Батоном и гоблинами. Выжить и выполнить серьезную миссию может только большая команда. В дальнем космосе верховодят воля и ум, а не физическая сила рук-ног. Батон в нашей команде стал бы шелковым. Наша команда». Машка имеет представительный внушающий вид, всегда исполнительная такая, к начальству относится терпимо, она командир, а мы с Ванькой заместители. Иван по техническим и военным вопросам, а я, ну а я по всем остальным, по общим, по медицинским, по разведке в тылу врага, по работе с населением покоренных галактик. Прославилась бы дочь таксиста с Урала и без всяких телеконкурсов и боев на ринге. Я, может, тоже хочу стать межгалактическим маяком, как темберлита За нее тысячи готовы головы сложить. Не по кодексу. Познакомиться бы с настоящим партизаном, молодым. Уж по норам не сидят, как аларийцы. В космосе такие тихие войны. Крошечный огонек на экране потух, и все, ты победил». То ли дело на ринге, проигравший валяется у твоих ног, не в силах подняться, еще и пнуть его хочется. Вот когда чувствуешь настоящий триумф. Как я мечтала выступить не в зале, а на большом стадионе. Нет, на специальной арене, в Колизее, на гладиаторских боях, чтобы мне сто шестьдесят тысяч ног топали и восемьдесят тысяч глоток орали. «Юлёна! Юлёна!» Тут Юлена-мышь услышала слабые звуки боя. Родрес вылетел из туннеля на рубеж с открытым пространством, резко остановился и выбрался из такси. Юлена схватилась за бинокль. Расчетный центр походил на гигантскую рогатую подводную мину черного цвета, подвешенную на канатах в свободной, 300-метровой в диаметре полости станции. Часть канатов была перебита огнем противоборствующих сторон. Кариотиды на своих летающих лодках кружили вокруг центра. Их было явное численное меньшинство, зато они имели преимущество в маневренности и огневой мощи. Пираты отстреливались с укреплений на башенках центра. Вооружение у обеих сторон было совсем тихим, но его оказалось достаточно, чтобы расчетный центр, оставшись без части креплений, вошел в резонанс и сильно раскачивался. Одна из креатит подлетела и доложила Мавилу обстановку. На этот раз обошлось без поклонов. Юлена-мыш удивилась, с какой скоростью и ловкостью лодочки с кариатидами пикировали на башенке центра, откуда вели огонь обороняющиеся пираты. Кариатида, совершая маневры уклонения, подлетела в самой башне и стреляла в ее бойницы, после чего башня или умолкала, или взрывалась внутри. Вот это союзники, не то что эти миронейцы. Уже больше половины башенок оказалось разрушены. Но прибывшая из туннелей подкрепление пиратов на легких летательных аппаратах ринулась на кариатид с тыла, с большого периметра, и Юлена-мыш видела в бинокль, как сразу четыре или пять лодок были разнесены в куски, а сами кариатиды убиты. «Чего ты стоишь, как пень?» – закричала Юлена в глубину уха Мавила. «Наших бьют! Обернуться сейчас драконом, я бы им показала!» Противник по периметру скапливает силы, но в бой не пускает, значит, готовит прорыв на объект эвакуацию. «Отговорки! Разворачивай с штаны в лодку и на абордаж!» «Так воевать внутри станции нельзя. Мы не знаем, где расположен вход в объект. Если предполагается эвакуация, значит, мы еще не опоздали», — сказал Мавил. «Этот объект как тюрьма. Тоже с одним входом?» да. Тогда совсем легко – пустить вовнутрь газ или устроить пожар. Они сами откроют. Стены прочные и герметичные. Их не пробьешь нашим легким оружием. А большая кувалда найдется? Нету мавилов на вооружении ни газа, ни огня, ни кувалд. Смотри не на бой. Ищи и запомни место, где откроется вход. Я тебя туда десантирую. Ладно, мышь любую дырку с одного захода запомнит. Это у нас природная. Да еще феромоном пометит Пошли на прорыв». Из одного туннеля вдруг вылетел небольшой агрегат с прозрачной рубкой. Его тут же со всех сторон окружили пираты на аппаратах, и в таком экскорте агрегат полетел к раскачивающейся на растяжках базе. Тут же кариатиды, как чайки, набросились на конвой. Произошла настоящая бойня. Разорванные в клочки пираты камнепадом рассыпались в разные стороны. Но ответным огнем смогли убить еще нескольких кариатид. Как ни пыталась Юлиона Мышь разглядеть в бинокль, кто там в рубке агрегата сидит, ей это не удалось из-за мельтешения участников боя. Наконец Мавил что-то приказал кариатидам. Те разом отстали от потрепанного конвоя, и он достиг базы. «Вижу», – запищала Юлиона Мышь, – «открывается вход». «Теперь наш черед». «Грозно сказал Родрес. Одним движением он развернул свои одежды в лодку, другим в оружие, вскочил на лодку и понесся в сторону агрегата по ходу круша, налетевших с ранчой со всех сторон пиратов. Тут же все оставшиеся кариатиды разом набросились на конвой и отсекли его от агрегата. В момент, когда агрегат залетал в объект, Юлена-мышь разглядела таки в рубке двух особей – зундерчика и пирата». «Странник и Гетрис!» — закричала она. «Вход в объект за агрегатом сразу закрылся. Значит, координаты базы Угласа до конца расшифрованы. Этих гадов отсюда нельзя выпускать!» Мавил вышел из боя, спикировал на место закрывшегося входа и высадил Юлену на поверхность объекта. «Пробивай стену!» — сгоряча запищала Юлена мыш, еще даже не разглядев на черной и гладкой поверхности шара признаков входа. Когда она обернулась к своему другу, увидела — Родрес серьезно ранен, истекает алой кровью. Его лодка вся в пробоинах и кренится, вероятно, частично потеряв управляемость. «Это стратегический объект, возможно, даже летательный аппарат, не портовая таверна», — как бы оправдываясь сказал Мавил. «Без тяжелых орудий стенку не пробьешь. Жди, когда объект откроется, и проникни в него. Это все, что мы могли сделать для вас». К пиратам подошло большое подкрепление. Нас хватит от силы на 10 земных минут боя». Юлена Мышь поклонилась Мавилу. «Я расскажу Сердолу о вашем подвиге. Простите, радужный брат, если что. Я знаю, я очень много болтаю». «Прощай, дочь таксиста с Урала». Мавил поклонился Юлёне и развернул лодку навстречу смерти. Новые отряды пиратов возникли из туннели и кинулись на кариатит. Начался их последний бой». Юлиона, призвав силу воли, заставила себя отвернуться от наблюдения за сражением. Только мышиное сердце на части рвать, смотреть, как погибают соратники. Она спрятала бинокль в рюкзак и занялась поиском щелок. И по-человеческим, и по мышиным понятиям любая дверь по периметру должна иметь щель. Большой мавил и креатиды на лету не увидели. Конечно, эту щёлку, но не мышь. Скоро Юлёна на гладкой чёрной поверхности нашла бороздку, означавшую периметр входа, и приготовилась стартовать. По её расчётам, времени ей должно хватить, чтобы прошмыгнуть вовнутрь. Вдруг Юлёну поразила мысль. «А если эти гады заберут колобка с собой, тогда всё пропало?» Только без паники. Во-первых, «Колобок» может быть большим, как тот санитар на корабле «Странника», а такой здоровяк просто не поместится в агрегат «Гетриса». Во-вторых, зачем им забирать «Колобка» из неприступной тюрьмы, если через несколько вздохов с нападением «Кариадид» будет покончено?» Вдруг один из отрядов пиратов ринулся прямо на Юлёну. Она инстинктивно поджала хвост, скукожилась и замерла. Пираты не десантировались, а роились рядом. «Рюкзак черный. Они меня не видят. Конвой готов. Значит, вот-вот вылетят. Маленькой быть хорошо». И один в космосе воин. Как часто в космосе от размера тела зависит, жить или не жить. юлена мышь превозмогая страх перед опасностью быть увиденной, озверевшими в бою пиратами, положила лапку на бороздку входа и почувствовала, как та вздрогнула. Открывается. Крышка входа открылась вовнутрь, Аппарат мгновенно вылетел, а Юлиона-мышь без оглядки опоромить бросилась вперед. Проскочила. Когда Юлиона-мышь, заставляя себя успокоиться, закончила физиотерапию, тереть лапками нос, она вынула бинокль из спасшего ее рюкзака и принялась рассматривать помещение. В нем находились одни роботы, ни одного пирата. Значит, пираты сидят только во внешних башнях, а в главных помещениях одни роботы и колобок. — подумала Юлена. — Ну, правильно, роботы не изменят, не придадут. Агрегат, на котором прилетели странники Гетрис, стоял именно здесь. А вот куда гады пошли? Площадка для агрегатов огромная. Пол, потолок и стены все неровные, а зачем-то в лунных кратерах. По всей сфере площадки множество входов, даже в полу. Объект по-прежнему раскачивался, но предметы не падали и не катались. — Включай логику, — обратилась Юлена к своей персоне. «Думай, незаурядно! Ну, я же пометила странника следовым феромоном. Ищи след, самая умная мышь в мире!» В это время роботы уже убрались во своясе и притушили свет. «Экономят даже во время боя», — отметила Юлиона мышь. Она принялась обнюхивать пол и почти сразу обнаружила следовой запах. Юлиона вспомнила Гетриса, хваставшего своими следопытами, и не без злорадства подумала. «Урод семиглазый! Вот кто на твоей станции настоящий следопыт!» Пробежав по следу, Юлена-мышь уперлась в одну из закрытых дверей. Она была круглой и диаметром не меньше четырех метров. «Такой здоровенный колобок просто не влез бы в агрегат Гетриса», — с облегчением подумала Юлена. Рядом с дверью стояла тумба с пультом управления. Мышь вскарабкалась на тумбу, стала сжать на все значки и скрипты, но дверь оставалась закрытой. «Маленькой быть плохо», — подумала Юлиона-мышь. «Не ударишь прыжке задней лапкой по пульту, а посмотрим, что там внутри». Через вентиляционное отверстие в задней стенке тумбы Юлиона пролезла вовнутрь и, наконец, обнаружила вожделенные провода. «Ну, красавчики, я предупреждала. Провода для мыши — еда!» И чуть ли не пища от радости и наслаждения, Юлиона-мышь принялась их иступленно грызть. «Дело по твоей части, геройская мышь. У колобка ни зубов, ни рук, ни ног. Нет, беззащитные существа, ботаны-щитоводы, их даже земным мышам легко было бы покорить». Вдруг дверь открылась, Юлиона пробежала вовнутрь чистой залы и сразу увидела колобка. В диаметре круглый был еще больше, чем его карантинный собрат. Колобок, обнаружив дверь открытой, втянул в себя все гибкие змеевидные отростки, которыми шевелил над пультами. Совсем округлился и, подпрыгивая на кратерах в полу, очень неровно покатился навстречу бегущего во весь дух Юлёни. Мышь, пометуя, как жестоко помял ее маленький колобок, вильнула и бросилась на большого колобка, не против хода его движения, а сбоку. Колобок, наверное, даже не почувствовал на себе мышь и вот-вот должен был уже прикатиться к самой двери, как Юлиона, вися как каскадер на летящем на всех парах паровозе, выдернула из рюкзака металлический карандаш Мавила и изо всей силы вонзила его в толстую шкуру колобка. Тот остановился, как вкопанный. Из глубины тела поднялись, как две кобры, гибкие отростки, и склонились над Юлёной мышью. Сейчас он подумает, что я мусор, и стряхнёт меня. Это в лучшем случае. Кубик. Юлёна, вися в той же позе каскадёра, одной лапкой сдёрнула рюкзак, открыла и предъявила отросткам колобка носитель памяти военного лётчика Зартеков. Он должен его узнать. Только же расшифровал и отдал Гетрису. Тело Колобка качнулась, Один из отростков приблизился к кубику. Из него выснулся тонкий розовый сосок, а из последнего на кубик направился мерцающий серебристый лучик. Стояла полная тишина, но мышиным чутьем Юлена поняла. Обстоятельства коренным образом изменились. Вдруг дверь бесшумно закрылась. Признал своего. Лучик исчез, а сосок обвил кубик и вдруг вырвал его из лапки юленой мыши и тут же скрылся с добычей в теле отростка. Внутри юленой мыши все похолодело. У нее молча, в наглую отобрали кубик. Она сама, рискуя жизнью, похитила его у врага. За него погибли мавил и креатиды, а тут... В миг, рассверепев, Юлена-мышь выдернула карандаш из шкуры колобка, запрыгнула на кончик отростка похитителя и вонзила свое оружие в тонкую перепонку, за которой скрылся ее кубик. Колобок подпрыгнул и быстро покатился к своему прежнему месту, за пультами управления. «От меня не уйдешь!» «Колобки они и в космосе лишь колобки!» Юлена-мышь выдернула карандаш и размахнулась, чтобы всадить его еще раз но из открывшейся ранки фонтаном брызнула и окатила ее какая-то жидкость розового цвета, густая и теплая. «Получил толстокожий!» – запищала Юлена мышь. Она пришла в иступление от одной мысли, что все жертвы напрасны и миссия под угрозой провала. «Будем говорить на русском языке оружие!» Она отбежала по отростку подальше от бьющей струи. «Ты должен был видеть бой кариатит, должен был все понять!» Врагам своим координаты расшифровал «А мне?» «Предупреждаю! Земляне — агрессоры! Я тебя порву в лохмотья!» Колобок весь дрожал. Из его тела появились еще три змеевидных отростка и стали извиваться вокруг раненого. «Раненый колобок!» — подумала Юлиона, и в ней помимо воли сработало что-то земное, от медсестры. По беспомощным движениям отростков Юлиона-мышь поняла. Этот толстокожий монстр просто не знает, как остановить кровь. А если это и не кровь в человеческом смысле, то нечто абсолютно необходимое для поддержания жизнедеятельности его организма. «Колобок явно не маг. Синяк будет, как Машка говорит. Я, наверное, воткнула карандаш в самое уязвимое место. Найди уязвимость и победишь», – сформулировала довольная собою Юлена Мыш. «Ну а сейчас к делу». Она спрыгнула на пульт управления и попыталась привлечь внимание «Колобка». Но тот не реагировал. Он совершал какие-то нелепые манипуляции. Поток крови тем временем усиливался и заливал все кругом. Юлена-мыш уже по-настоящему встревожилась за физическое состояние раненого колобка. Опять миссия на грани провала. Как помочь? Юлена металась по пульту, терла лапками мордочку и скоро обратила внимание. Как только она приближается к одному из отростков, тот сразу отдергивается от нее спрятать карандаш. Юлена-мышь открыла рюкзак, засунула туда оружие. На подсознании что-то щелкнуло, рюкзак наполовину забит кусками серы. Шевельнулась смутная пещерно-медицинская мысль, но, не оформившись в решение, затерялась. Найдя своего обидчика безоружным, колобок потерял бдительность, и Юлене-мыши удалось запрыгнуть на тот самый отросток, который всосал кубик с памятью пилота. Отверстие под напором крови расширилось в разы, хлестало уже, как из водопроводного крана. Сам же отросток заметно истончился, и Юлиона-мышь вдруг почувствовала под лапкой свою пропажу. Не успел всосать кубик в тело. Тогда Юлиона уперлась лапками в кубик и стала выталкивать его из отростка. Ей бы этого ни за что не сделать, но Колобок сообразил и сам выгнал кубик. Торжествующая Юлёна-мышь подобрала залитый кровью носитель памяти и засунула его в рюкзак, опять при этом натолкнувшись на серу. Что дальше? Юлёна-мышь опять в волнении тёрла нос и стряхивала с себя липкую кровь Колобка. Остро захотелось пить, хоть каплю воды. Она вынула бинокль и оглядела помещение. Ничего похожего на медицинский пункт или простую аптечку. Пульты и кратеры. На полу были залиты кровью. Похоже, колобок оказался беспомощным перед элементарной царапиной. Тело колобка скукожилось до размеров его карантинного собрата и продолжало уменьшаться. Он сдувался, будто воздушный шар. Никакой сворачиваемости крови. Он сейчас на моих глазах истечет кровью. «Думала Юлиона. И все пропало. Что же мне делать? Включи логику, брутальная медсестра. Сера!» Юлиона жестикуляции приказала Колобку выпустить пострадавший сосок из отростка. Колобок ей повиновался. Кровь исцоскалилась, но напор уменьшился. «Кончается кровь? У такого большого? У человека отношение веса крови к весу тела куда выше!» То-то у них на корабле такие гладкие коридоры-цилиндры. Упадешь и покалечишься, зацепиться не за что. И на планете своей катались, наверное, только по-ровному. А здесь, на станции, пираты специально сделали кратеры, чтобы колобок не катался зазря и не думал смыться. Самим же пиратам эти кратеры как многоножкам». Юлена-мышь отыскала на пульте управления металлический участок поверхности, прижала к ней сосок и вынула из рюкзака весь наличный медицинский инструментарий. Все тот же остро заточенный карандаш, шнурок от свистка Сергея Сергеевича и все комки серы из уха мавила. Она не без труда перетянула сосок шнурком, остановив кровь, Самый кончик соска со всех сторон обложила кусками серы и собралась с мыслями перед решающим действом. «Даже раненые львы, медведи, слоны приходят к человеку за медицинской помощью. Если раненый колобок не глупее слона, он должен понимать, его спасают, и нужно терпеть боль. Если дернется, раздавит меня одним движением. Только бы высечь искру. И как шарахнет, кто здесь теперь альтруист?» Юлиона надела рюкзак на голову, чиркнула острием карандаша по металлу пульта, сера вспыхнула, почти взорвалась, и Юлиону мышь снесло жаркой волной. Она упала на пол в лужу крови. Жива, только дна под лапками нет, а мыши не умеют плавать, тем более с рюкзаком на голове. Угодила в залитый доверху кратер. Плохо быть маленькой. Кубик лишал Юлиону остатков воздуха в рюкзаке, к тому же она запуталась в лямках, Вдруг Юлёну мышь за хвост приподняла какая-то сила и поставила на твёрдую поверхность. Юлёна утвердилась на четырёх точках и стянула, наконец, рюкзак с головы. «Тонуть в крови мне ещё не доводилось», — с облегчением подумала Юлёна мышь. Она и не собиралась благодарить Колобка, унизительно для героини быть спасённой за хвост. Машинально почистив немного опаленную шкуру и придя в себя, она внимательно, на зрительное запоминание для будущей диссертации, осмотрела плоды врачевания. Кончик соска запекся равномерно, корка образовалась прочная, шнурок от свистка опалился, но держался надежно. «Прижечь колотую рану каленым железом нормально для сложившихся обстоятельств», рассуждала Юлиона. «Мне и самой скоро могут прижечь после боя на гладиаторских играх». «Как только замуж потом выходить?» «Нет, чего я? Машка поможет очистить шкуру». Раненый колобок, похоже, легко понимал язык ее телодвижений. И тут маленький колобок на корабле странника тоже понимал. итак рассуждала Юлиона, «раненый колобок — лучший дешифровщик во Вселенной». Он должен смочь настроить свой индивидуальный код на мой. А коль так, Юлёну мышь понесло. Я, Юлёна, лучший друг двух колобков с вашего корабля. Они умоляли спасти тебя из лап. Дальше Юлёна обнаружила, что колобка звать никак, и присвоила ему временное имя. Раненый колобок, Ранкол. Почти сразу тот переналадил свой код под Юлёнин с переводом на русский. Тогда сразу воскресшая к авантюрам Юлиона мышь, расхаживая на двух задних лапах по пульту, принялась было убеждать Колобка на станции Хаос, в фиолетовой зоне восстания, самое время бежать, только нет летательного аппарата, чтобы такому большому Колобку добраться до его родного корабля. Но тот остановил командиршу на полуслове. Оказалось, он математик, борт-инженер и спец по вооружению, прям как Ванькин отец, отметила про себя Юльёна. Это он, Ранкол, оповестил Рабов в фиолетовой зоне о прибытии на оку с своего корабля. Как? В тайне от пиратов он сохранил связь с системой навигации корабля. Он даже может рассчитать, где находился корабль со странником с тех пор, как его захватили пираты. А вот это нам пригодится. Узнаем, где странник был, когда пропадал из поля зрения миранийцев и аларийцев. Давнишняя цель Ранкола — захватить родной корабль и попробовать удрать из тусклой зоны, уйти через ледяные поля, куда погоня пиратов вряд ли сунется. Он также рассчитал, как можно отключить силовые установки в пограничной зоне Окуса, чтобы разблокировать вылет с базы пиратов. Это он ввел неустранимую ошибку в координаты прицелов орудий на конвойных платформах. «Молодец!» — поощрила Юлиона. «Сработаемся!» Она вынула из опаленного рюкзака носитель памяти пилота и рассказала, почему ей, как и их общему с колобками врагу-страннику, нужно знать координаты базы Угласа. «А теперь повтори всю работу ради друзей!» «Не нужно!» Гетрис так торопился, что не уничтожил копию координат. Она была на внешнем носителе, так заведено у пиратов. «А если ты, мы погибнем?» — спросила Юлена. «Координаты с копией я уже встроил в навигацию нашего корабля». «Значит, садись и лети!» Радость Юлены омрачалась разочарованием. Она вертела в лапках ставший вдруг ненужным кубик. «А его теперь куда? Выбросить?» да «Ну уж нет, продам кому-нибудь или на бартер. А ты можешь внести ошибку в те координаты, которые уже передал Гетрису?» «Нет, у меня нет доступа к их носителю. База угласа — искусственная планета у мелкой безымянной тройной звезды». «Опять безымянной?» «Нет, так не пойдет. открытие без названия не бывает. Назову ее батоном». «Да, звезда — тройной батон». «Звучит?» «Раскатаем за артеков, как тогда на футбольном поле уделали тройку батона». «Странник уже знает координаты базы Угласа», — дальше соображала Юлиона. «Ну и что? Странник, конечно, редиска, но объективно действует на нашей стороне. Ну и пусть летит. Поможет справиться с Угласом. А с мотивами странника разберемся позже. Я ему еще предъявлю. А вот почему Ранкол говорит моим голосом? Издевается. Сейчас покатимся, а за дверью уже поджидают. Нет, не похоже на блеф. Колобок сейчас еле выжил». «Вперед, ранкол!» – пропищала Юлена мышь. «Нет, постой! Только не относись к нему, как к домашней собаке!» Еще Юлена вспомнила свой печальный опыт катания на маленьком колобке. «У странника я сидела в кармане схроне, умавила в ухе, но поверх гладкого колобка, как не цепляйся, не удержишься. Он меня раздавит или потеряет вовсе. На тебе есть какой-нибудь схрон для меня?» Но чтобы я все видела, у меня бинокль и звериное чутье. Они нам обязательно пригодятся. И чтобы разговаривать, хватит с меня, намолчалась. С вами тут русский язык позабудешь. А мне еще сдавать 1 сентября сочинение «Как я провела это лето».